Глава пятая. Аня. Когда перед автомобилем разъезжаются ворота, мне не удается сдержать изумленный вздох. Этот роскошный дворец и прилегающая к нему территория необъятных размеров принадлежит Богдану? Да я такие только в кино и журналах видела! Автомобиль медленно катит по вымощенной камнем дорожке прямо к двухэтажному особняку с высокими белыми колоннами. Боковым взглядом я замечаю, что Богдан внимательно за мной наблюдает: Ждет, что я голову потеряю от всего этого богатства и скажу: Я твоя навеки. Ну уж нет, не дождется. Водитель глушит двигатель, Богдан выходит из салона первым, обходит машину и подает мне руку. Она у него большая и теплая. Не рука, а ручище, и моя ладонь буквально тонет в его. Пойдем, проведу тебе краткую экскурсию по дому, Дюймовочка. Произносит Богдан с легкой усмешкой. Пока у меня есть время. То, что он держит меня за руку, будто мы пара, заставляет меня краснеть. Я резко выдергиваю ладонь, как только обе мои ноги соприкасаются с землей, на что Богдан усмехается еще выразительнее. Смешно ему. Я, правда, буду жить в этом дворце? Может, тут еще и горничные есть? Сумасшествие какое-то. Где только люди деньги берут на такую роскошь? Внутри дома оказывается еще красивее, чем снаружи. Первый этаж вообще напоминает вестибюль оперного театра. Кругом зеркала, есть лестница, украшенная белоснежными балясинами, а с потолка свисает царственные люстра размером с нашу комнату в общежитии. «Это моя спальня», – произносит Богдан, открывая дверь на втором этаже. Посреди комнаты стоит большая двуспальная кровать, застеленная темно-синим покрывалом. Темные шторы, темная мебель и темные стены. Это жилище дьявола вполне подходит Богдану. «А не стану спать с вами!» От возмущения мои щеки вспыхивают ярким румянцем. «Не зря же он первым делом потащил меня к себе в комнату!» «Выдыхай, дюймовочка!» Богдан насмешливо щурит изумрудные глаза. «Я привык спать один и всегда делаю это без одежды. Твоя комната находится по соседству». Такие откровения заставляют мои щеки гореть еще сильнее. Умом я понимаю, что мне лучше подружиться с Богданом, но от него слишком веет опасностью, чтобы я могла хотя бы ненадолго расслабиться. Я откровенно побаиваюсь его. В доме есть бассейн, библиотека, баня, спортзал. С последним придется повременить. Надеюсь, ты не из тех, кому упругая задница важнее здоровья ребенка. Беременность должна проходить спокойно. «У меня нет времени на спортзал», — огрызаюсь я. «Я много учусь и работаю. Мне моментально хочется стукнуть Богдана, потому что его взгляд беззастенчиво опускается на мою пятую точку». «Ну надо же», — ухмыляется он. «А на ощупь она такая, будто ты из тренажерки не вылезаешь. Я теряю дар речи. Просто открываю и закрываю рот. Как он умеет так легко напоминать мне о той ночи?» когда я ничего не помню! Самодовольный гад! Мне хочется уколоть его в ответ, но пока я пытаюсь придумать, как, Богдан заводит меня в следующую комнату. Она лишь немного уступает в размерах комнате хозяина особняка. Здесь огромная гардеробная, отдельная ванная с джакузи и есть своя терраса. Обалдеть! Мне все еще кажется, будто я сплю. Твои апартаменты там ближайшие восемь месяцев, Анюта говорит Богдан. «Располагайся и чувствуй себя как дома». Дверь за ним захлопывается, и я остаюсь одна. Спустя пару минут Казим приносит мои немногочисленные вещи и сообщает, что через полчаса Богдан ждет меня на ужин. «Спасибо, я не голодна». Ворчу я, забираясь с ногами на кровать. «Я пока не могу решить, какую стратегию поведения выбрать». Мне необходимо дать Богдану понять, что его добровольной пленницей я быть не собираюсь. А не советую не злить хозяина, говорит Казим перед тем, как исчезнуть за дверью. Хозяина, передразниваю его, я и достаю телефон. Нужно написать Карине о том, что со мной все хорошо. Пока я печатаю сообщение, вдруг вспоминаю о цветке оставшемся на подоконнике в общежитии. На глаза наворачиваются слезы. Я хочу вернуться в свою обычную жизнь, к друзьям. Мне не нужна вся эта роскошь. Тогда я принимаю решение, что спускаться на ужин не буду. Все равно из-за этих переживаний я не чувствую себя голодной. Мой организм лучше знает, что ему нужно. Сняв с себя уличную одежду, переодеваюсь в домашнее платье, в котором обычно хожу по общежитии и застываю. Потому что дверь в комнату бесцеремонно распахивается и на пороге возникает Богдан. Судя по хмурому лицу, он явно недоволен моим отказом спуститься на ужин. Быстро дергиваю платье вниз и смотрю в его потемневшие от гнева глаза. От страха хочется сбежать куда угодно, хоть в ванной запереться. «Я ждал, что ты спустишься, но так и не дождался», — медленно цедит мужчина. «Я сглатываю и тихо пищу. Я не голодна. Мне плевать, Анюта» мой ребенок должен нормально питаться чтобы расти здоровым живо спускайся богдан как вас там по отчеству набирая полные легкие воздуха и чувствуя как гнев приливает к лицу какое право вы имеете распоряжаться мной и моим телом тот факт что я ношу вашего ребенка никаким образом договорить мне не удается потому что богдан подхватывает меня на руки и закидывает на плечо словно я невесомая пушинка «Что вы себе позволяете?» Я отчаянно молочу кулаками по его широкой спине. «Поставьте меня на землю немедленно!» «Будь послушной, дюймовочка!» Отвечает с насмешкой Богдан и, одернув мое задравшееся платье, звонко шлепает меня по ягодице. «На тебя у меня всегда управа найдется!»